Глава 13 Быт изнутри. Дом Улы был наполнен запахами домочадцев, кухни и сладких благовоний, раздражающих мой чувствительный нос. Хозяин дома перепоручил меня юркой девчонке-служанке, а сам прошествовал на кухню, требуя обед и внимания к своей персоне. Вокруг него закружила супруга. Мелькнули в проеме двери еще две молодых женщины, а готовкой с интересом выглядывающих в мою сторону, но не сходящих со своих мест за рабочим столом. Служанка же уводила меня в глупе лабиринта из коридорчиков у комнат, комментируя где чья и куда мне соваться не следует, болтала она без умолку. Заочно познакомила меня с двумя наложницами хозяйского сына, радой и тарой. Из ее трескотни я узнала, что родители никак не подберут жену своему чаду, все не найдут достойной для дитятки. Я внимательно слушала, поддакивая в нужных местах и ждала момента, чтобы задать интересующие меня вопросы. Большая часть дома закончилась, и мы вышли во внутренний дворик метра четыре шириной, предназначенный для отдыха. Тут только фонтанчика не хватало, чтобы создать прохладу. А так были и лавки-лежанки, и качели, и мягкие диванчики в одном углу со столиком, на котором лежала доска с выставленными цветными камнями для игры в го. Я даже сбилась из шага, когда поняла, что это такое. Кроме перечисленного, здесь в четырех вазонах стояли чахлые вьющиеся растения из рода ломоносов, спрятанные в тени дощатых навесов от беспощадного солнца. Растения выглядели нездоровыми. Листья частично пожелтели и измельчали. У меня руки зачесались подойти поближе и разобраться в причинах проблемы. Навскидку могла назвать сразу парочку. Недостаточный полив и недостаток азота. Эх, был бы со мной мой лабораторный модуль, я сказала бы точнее. Вот интересно, в храме на алтаре были живые цветы в горшках. Где их выращивают? Очень бы хотелось заглянуть в оранжерею хотя бы одним глазком. — Кора! — позвала служанку. — У вас тут хорошо. Я ввела рукой периметр дворика и указала на вазоны. — Жаль, что не цветут. А в храме я видела прекрасные цветы. Где можно такие красивые взять? Я бы тоже на алтарь духов отнесла. — Что ты? — девчонка засмеялась. Такие цветы приносят только из дворца Эмира в дни важных событий. И какое важное событие было недавно? Новость о цветах не расстроила, а только больше подогревала азарт проникнуть во дворец. Как какое? Эмир отправился на совет двенадцати, а за него остался наследник. Такого, говорят, четверть века не было. А цветы в храм принесли жены Эмиру и просили духов, чтобы повелитель быстрее к ним возвращался. «И мир слишком стар?» «Не знаю». Кара пожал узкими плечиками. «Он правил и при моем отце, и при деде». Слушая ответы, я делала соответствующие выводы. По всему получалось, что Даргоны — долгожители. Интересно, насколько. Неизвестная раса манила меня, как свет мотылька. Любопытство не угасало, наоборот. Каждое новое слово коры питало его. «Ты сказала «жены»? И сколько их у мира? Удивилась. Я почему-то подумала, что когда говорили о выборе невест, подразумевалось, что после выбора останется одна, та, которая станет женой, а остальных отправят назад. Ошиблась. «Сейчас четыре». «Было больше?» «Нет, но жены умирают!» Последняя фраза озадачила и заставила задуматься над причинами. Как часто это происходит? С чем связаны смерти? Естественные или насильственные? Уровень медицины тут вряд ли высок. А у наследника сколько? Вдруг вспомнила, что есть вероятность моего участия в дне выбора, если не найду другой путь во дворец. У наследника пока только три наложницы. Вот после дня выборы и узнаем, сколько новеньких ему приглянется и кто из них станет женой. Девчонка дерзко подмигнула мне и улыбнулась щербатой улыбкой. Что, не бой ждешь-не дождешься дня выбора? Хочешь жить во дворце? Есть золото, ходить в шелках и спать на мягких перинах? Даргоны еще очень щедры» не скупятся на украшения для своих жен и наложниц. На них работает целая артель ювелиров. Кора говорила со знанием дела. Видимо, обсуждение жизни и мира, и его наследника было любимой сплетней местных кумушек. Я покивала благосклонно и мысленно представила груду ювелирных украшений. Сокровища — это хорошо. Чуть не уркнула от зародившейся внутри приятной дрожи, от представленной картины. Драконья сущность требовала увидеть все собственными глазами и оценить блеск золота и качество сверкающих камней, а лучше пощупать. Одних разговоров в этом конкретном случае было мало, поэтому срочно нужно было перевести разговор на другую тему. «А у Эмира еще и наложницы есть?» «Это ж какие силы нужно иметь?» чтобы выдерживать четырех человеческих жен и еще наложниц. Они же мозг могут вынести, если навалятся всем скопом. Это же как мои академисты. Каждый со своими проблемами и тянет в свою сторону. Я даже посочувствовала этим загадочным даргонам и вновь задумалась. Для такой модели семьи должны быть веские причины. Какие? Еще одна загадка в общую копилку вопросов. И отношения межрасовые пока предположений не было. «Как не быть!» Тем временем, немного растягивая слова и чувствуя себя жутко умной по сравнению со мной, это было видно по снисходительному выражению личика девчонки, продолжала Кора. «И мир их меняет раз в пять лет!» «Обновляет стадо!» хмыкнула, представив это женское общежитие. Интересно, им там есть чем заняться? Ведь от безделия обычно быстро портится характер. Гарем!» Покосилась на меня кора и, наконец-то, остановилась возле дверного проема, занавешенного легкой непрозрачной светлой тканью. Двери, как таковой, не было вообще. Девчонка отдернула полок и скользнула внутрь, приглашая меня за собой. «Вот здесь, пока поживешь. Ты совсем без вещей?» Совсем. Меня по пути в попутившатхар ограбили, скривилась печально и тяжело вздохнула. А можно где-нибудь помыться с дороги? А то песок везде. Хозяин не давал распоряжений. Ну ладно, я сейчас. Кора крутанулась на грязной пятке и выскочила за порог, а я осмотрелась. Комната была небольшой, метра два на три. Побеленные стены от пола до метра в высоту были украшены декоративной цветной мозаикой с примитивным растительным орнаментом неярких цветов – кирпичный, зеленый, желтый и голубой. На полу лежали полосатые домотканные коврики в тех же тонах. По стелью служил плоский тюфяк, уложенный на низком возвышении в одном из углов. Возле ложа стоял чайный столик с изогнутыми ножками. Под окном – массивный сундук с амбарным замком, с ключом на цепочке и декоративно окованными углами. При желании я могла бы в нем полностью поместиться. Таким большим он выглядел. Последним элементом обстановки оказалась настенная полочка с плоской керамической вазой, с остатками потухших благовоний. Так лаконично, но функционально для одного человека. Я прошлась по периметру комнаты, рассматривая предметы и нехитрый декор, выглянула на улицу в единственное узкое окно, закрытое ажурной деревянной ставней. Узкое, но протиснуться в него я смогла бы при необходимости. Машинально отметила, рассматривая тихую узкую улицу с моченой дорогой и глухую побеленную стену напротив. Редкий прохожий неспешно шел, обмахиваясь какими-то перьями, развернутыми веером. — Лани, вот, бери! В комнату ворвалась бойкая служанка и сбросила на тюфяк ворох цветных тряпок. Снова выбежала и вернулась с небольшим жестяным тазом и серебряным кувшином с водой. В руках у мелкой все горело. Кора откинула край коврика, перетащила столик на глинно-бетонный пол, почему-то блестевший словно вскрытый лаком. И с громким металлическим дзынь выдрузила на него таз вот можешь обмыться потом выстав за порог я заберу буду если разольешь не страшно сама высохнет а вот еще она выудила из кармана хлощвый мешочек и аккуратно развязала короткую бечевку внутри оказался маленький глиняный горшочек наполненный до половины желеобразной белой субстанцией с запахом жасмина поделюсь с тобой мыльником Может, вспомнишь обо мне, когда тебя наследник выберет? Ула говорит, что у тебя есть все шансы. Хотя сомневаюсь. С видом знатока она смотрела меня с головы до ног. Даргоны любят по пофигуристей, чтобы и бедра пошире, и грудь побольше. Да и белая ты какая-то словно и солнце не видела. Или больная. Но если господин привел, значит здоровая. В храме ведь проверяют всех невест. «Откуда ты, Ланя? Из семьи шахтеров, небось?» «Из них». Согласилась, чтобы ничего не выдумывать. «Значит, тем артефактом проверили уровень моего здоровья». Занятная штучка. «Шанс у всех есть кора». Подмигнула, чтобы не разочаровывать любопытное создание. «Подрастешь, тоже попробуешь свое счастье». «Наверняка ведь мечтает Егоза». «Да нет». Меня больше интересует место служанки во дворце. Платят хорошо, кормят, одевают. И еще на свадьбу дают почин. 10 дирхов. А как можно в служанки попасть? Никогда не знаешь, какая информация пригодится больше. Мне повезло, что Кора оказалась до невозможного болтлива. И я пользовалась этим с удовольствием. По рекомендации кого-то, кто уже там служит. Но рекомендация должна быть крепкой. Головой ручаться нужно. Ведь если новичок сильно ошибется, то отвечать за провину будут двое. А кому захочется отвечать за незнакомого? Поэтому во дворце служат целыми семьями. Ну, а второй путь, когда объявляется набор слуг на рынковой площади в базарный день. Девчонка прислушалась смешно водя носиком, как мои лабораторные мыши, и поспешила улизнуть. Побегу я, а то заболталась с тобой. Дел полно. Кора упорхнула, и след простыл. Только шевеление занавески доказывало, что девчонка только что была здесь. Первым делом я просмотрела перепавшую мне одежду и выбрала светло-голубое платье с тонким кожаным ремешком. В кучке, что принесла служанка, оказались тканевые тапочки ручной работы и костяной гребешок. Омылась я, как сумела. Хотелось в полноценный душ, но, к сожалению, волосы не стала мыть, но расплела и тщательно расчесала, прежде чем переплести косу плетением рыбий хвост. Своё нижнее белье постирала и разложила в изголовье ложа сушиться. Ходить без белья было непривычно, но и только. Халат с плеча Фарха вытряхнула за порогом комнаты и проверила содержимое карманов. В одном из них лежал мешочек с дирхами. Ровно 100 квадратных золотых монет. Вся сумма, уплаченная братьям за меня. Ну, в самом деле, каким бы я была драконом, если бы выпустила из лап свое сокровище. Хватило быстрых объятий на показ с Каримом, и мешочек с пояса братика перекочевал ко мне. В животе тянуло от голода, но мне нужно было сделать еще одно важное дело прежде чем отправиться на поиски съестного, связаться с кисом. Дабы не повергать в шок местных, выглянула за завесу, внимательно осмотрелась и прислушалась. Голоса раздавались из большого дома, получающий голос улы, бухтения сама, заискивающий женский, одной из наложниц, и резкий окрик хозяйки, чем-то недовольной корой. Задвинув полог, сразу же активизировала встроенный в руку коммуникатор. Голограмма киса тут же взметнулась по светящемуся лучику и раскрылась в объемное изображение. «Десса, вы слишком отклонились от маршрута». Кис укоризненно покачал головой. «И долго не выходили на связь». «Раньше не получалось. Как обстоят дела с ремонтом? Сколько у меня времени на экскурсию?» Здесь происходит что-то непонятное. Хочу разобраться, прежде чем мы улетим. Центральный блок перезагружен. Отладка систем продолжится еще дней пять. Я занялся устранением поломок. Расчетное время – 12 дней. Десса, вы к этому времени удовлетворите свое любопытство? Если бы я точно не знала, что Кис – это искусственный разум, то в его словах уловило бы ехидство. Так он произнёс последнюю фразу. «Хм, я дам тебе знать. Как починишь малые манёвренные двигатели? Переместись ближе к городу. Только отследи маршруты перемещения местных. Нам не нужно шокировать неокрепшие умы современной техникой. Маскировка в исправности?» «Да, Десса. Должен напомнить, что вы запретили передавать сигнал о помощи». Не уверена, что на него отреагируют именно те, кто нужен даже если использовать многоканальное шифрование. Нападавшие на круизный лайнер явно не отличаются милосердием и бескорыстием. Обойдемся своими силами. Меня больше беспокоит вопрос, кому верить. На Алкаре сразу возвращаться нельзя. Мне как раз нужно подумать, откуда можно безопасно связаться с Рейрагом. Мне пора. Торопливый шум шагов по каменным плитам внутреннего дворика подсказал, что совсем скоро у меня будет посетитель. Я успела смахнуть голограмму и присесть на крышку сундучка с самым независимым видом. — Лани, господин сказал, чтобы ты быстро ела и шла в гостиную. Сейчас придет учитель танцев и музыки. Мне стоило больших сил не скривиться кисло. Я совсем забыла об этом. Тем временем Кора шустро воздрузила под нос на столик и потянула ближе к ложу. Я сдёрнула чистенькую тряпицу и довольно замычала. Запах с ней На плоской широкой тарелке горка лежала каша, сверху политая мясной подливой с мелко нарезанными кусочками красного тушёного мяса. Овощей не было. На подносе лежала лепёшка и маленькая соусница с маслом, взбитым с мелко рубленным огненным перцем. Столовых приборов не было. — Хозяин на тебе не экономит. «Со своего стола дал. Неужели так верят в твою победу?» Служанка хитро прищурилась. «Тебе понадобится личная служанка во дворце. Возьмешь меня, не пожалеешь. Ты не смотри, что я мелкая, мне уже 15 Меня даже уже сватали. Но ула не отдал просто так. Узнал мое мнение». Девчонка выпятила грудь колесом. «Сказал, что жених должен хотя бы нравиться, чтобы крепкая семья была. «Он справедливый!» «Действительно!» Я даже тяжело вздохнула, вспомнив своего жениха. Мало того, что не нравится, так еще и отторжение вызывает. Зато духами выбран. Как будто бы это им придется с ним жить вечность. Драконы создают пару раз и до смерти кого-то из двоих. И только после можно снова создать семью. Как получилось у моей бабушки. С дедом у нее был договорной брак. Особенно любви не было, но было уважение. А у меня и этого нет. Пауза немного затянулась. Встрепенувшись под внимательным взглядом карих бусинок, спросила. — Кора, ты забыла приборы. — Что? — Ложку или вилку. — Ох, Ланя, зачем тебе ложка? Ты же не на кухне кашеваришь. Берёшь лепёшку, рвёшь на кусочки и подгребаешь с тарелки. Ты точно из шахтёрской семьи. А то у тебя замашки, я тебе скажу. То помыться, то ложка есть. Точно для дворца растили. Смотри, если не выберут, разочаруешься. Хотя даже бывшая невеста на расхват. Образованная жена — это престижно.